В одном из ранних стихотворений, которые так любит Захар, Лимонов формулирует свой символ веры. Этька знает. Жизнь минутка. Жизнь мучительная шутка. Лишь искусство яркий бал этот хаос освещает. Потому взгляни легко. Счастлив тот, кто сочиняет, сочиняет, сочиняет и витает высоко. И чрезвычайно интересно наблюдать, как преломляется образ Лимонова, мифотворца, вождя и отца, в русской литературе и литературе Прилепина в частности. Даренному коню в зубы не смотрят. Согласно этому фольклорному принципу, в России встретили книгу Эммануэля карера «Лимонов». Сам Эдуард Вениаминович радовался биографии, попавшей в западные бестселлеры как ребенок но ребенок, ощутивший холодное дыхание вечности за спиной. Впрочем, согласно его мистической теории, только детям и дано понимать это присутствие вечности, близкое и непосредственное. Да и большинство рецензентов приветствовали появление книги как полученный в подарок французский коньяк в красивой упаковке. Радует сам факт презента, а дегустацию и прочий разбор полетов уместно отложить на потом захар Прилепин, один из персонажей лимонова портретированный карером тонко и проницательно, налезть не купился и попенял кареру на славая не столько знания сколько понимания русских людей и дел впрочем заключает захар наши либералы еще хуже там где у карера энергия заблуждения у них энтропия упертости это верно Настоящая интрига Лимонова не в предсказуемом ралли «Харьков-Москва-Нью-Йорк-Париж-Москва», не в чередовании войн, постелей, соратников и сокамерников, а в попытке автора разобраться в герое и его стране посредством не западного, а русского национального «все не так». «Все не так просто», – смягчает Каррер формулировку, заявляя, насколько этот оборот терпеть не может – и как не получается без него обойтись. По спорю с Прилепиным, Эммануэль Каррер заслуживает глубокого уважения и отнюдь не в качестве иностранца, забежавшего на диссидентскую кухоньку с подарками, а как писатель, выполнивший чрезвычайно трудную литературную задачу. Мне уже приходилось писать, и задолго до появления книги Лимонов о проклятии будущих биографов Эдуарда Вениаминовича, который сам себе лучший биограф-мифотворец. Каррер справедливо замечает, когда Лимонов пытался выдавить фикшн с экшеном, пример Палача, я согласен не с оценкой конкретного романа, но с тенденцией, проза его тускнеет и вянет. Он живет в незавидной квартирке со страдающей запоями певицей, шарит по собственным карманам, чтобы наскрести на кусок ветчины, и тоскливо размышляет, из каких еще воспоминаний можно слепить сюжет будущей книги. Он выдыхается. Он распродал почти все свое прошлое, и осталось только настоящее. А это настоящее. Вот оно. Радоваться нечему. Особенно, когда узнаешь, что этот ублюдок Бродской только что отхватил... Нобелевку. Заводить франшизу с когда-то распроданной по кускам чужой жизни – печальная участь лимоновских биографов. Эмануэль Каррер попробовал ее избежать. Отсюда и жанровое определение «роман», куда более близкое мифу, чем скучная Жезеэл, и композиция, только на первый взгляд кажущаяся линейной а на самом деле закольцованное фигурами мифотворца и персонажа мифа и множество вольностей, которые мы снисходительно принимаем за ляпы. Тогда как они, скорее всего, намеренное сбивание оптики для увеличения дистанции между субъектом и объектом. Трудно поверить, будто Карер не знает подлинной даты рождения Эдуарда Лимонова 22 февраля тем паче что велик соблазн привязать его ко дню красной армии Карр объявляет лимоновским днем рождения 2 февраля 1943 года дату разгрома гитлера под сталинградом правда почему-то сам финал битвы переносят на 20 суток вперед Елена щапова согласно карреру, высокая брюнетка но ведь есть легендарное и непобедимое место выдечки,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 так как, к слову сказать, называли Сталина «чекисты». К мифу тут имеет отношение, конечно, сближение двух Иосифов, а не проблемы с переводом слова «хозяин». Подобные перлы из объемистого тома можно выписывать и дальше, но не откажу себе в удовольствии завершить экскурс с карреровским определением «самогонки». Водка, которую делают дома, в собственной ванне, из сахара и купленного в аптеке спирта. Я не склонен объявлять этот клюквенный сбор недостатками книги даже в ранге продолжения ее достоинств. Достоинства у Каррера пребывают в иной плоскости. Там, где мы можем подвергнуть лимоновский миф ревизии и где Карер выступает квалифицированным экспертом фигура жан эдерна алье издателя лилдиод интерна тепло бесшабашно апологетически описанного эдуардом в анатомии героя и книги мертвых или отношение запада к горбачеву залихватская фраза однако в париже нашлись таки два человека кто не разделял всеобщей эйфории МОЯ МАТЬ и Лимонов. Балканские войны 90-х, о которых в России стыдно признать, до сих пор мало что известно. Публицистика и новелистика Лимонова с МРТ, Один из немногих источников. Самое вкусное Эммануэль Карер приберегает под конец. Парадоксальное сравнение Эдуарда Лимонова с Владимиром Путиным. Искушение парностью, старинный бизнес структуралистов. И кто только не грешил этаким штукарством, соединяя Гоголя с чертом, Бродского с вором в законе, а когнитивный диссонанс с дачным сортиром. Однако Кэрр разглядел в социальных антиподах главное то, что делает их мифологическими близнецами. Это заметно, пожалуй, лишь чужому глазу. Позже сходную идею неосознанно порадина высказал и Артемий Троицкий, у которого свой, не советский, опыт мажорской юности рок-н-ролла и западных тусовок. Родство Лимонова и Путина, согласно Кареру, не поколенческое, а мировоззренческое. Оба мальчики, рожденные в великую эпоху советской страны, от отцов солдат и суровых матерей, оба авантюристы, доверявшиеся жизни, но не уставшие ее изо всех сил пришпоривать чаще эти силы искусно имитируя, нежели на самом деле ими обладая, еще в знании и понимании своего народа. Оба подошли к промежуточному финишу судьбы, перевыполнив жизненную программу и встретив в этой точке новую неопределенность и холодные ветры открытого финала. Карер – остановившись на общей для героев советской ностальгии, не проговаривает очевидного вывода. Парность рождает альтернативу. И если сегодняшней России суждено уцелеть, почему не предположить, что путинский круг, ближний и дальний, сменят люди из поколения революционеров, воспитанных Ливоновым и на Лимонове? Персонажа романа-мифа эмануэля карера зовут Эдуард Лимонов. Здесь прототип соединился с протагонистом, что в традициях русской литературы далеко не правило. В наших текстах можно встретить старинного знакомца по литературе, который обзавелся фальшивым паспортом и чуть закамуфлировал внешность, нацепил очки, наклеил усы и прочее. Русские писатели – неважные визажисты. В романе известного из, что называется, молодых, прозаика Платона Беседина «Книга греха», партийный вождь Яблоков носит, не снимая, серый френч. У него щуплая фигура и дефект левой ноги. Последний диагноз явно взят на прокат у иностранцев смутное время и не только лимонов кичай завидным а особенно сексуальным здоровьем с не меньшим удовольствием перечисляет травмы и хвори еще черный джип и детино охранники плюс рыжеватая ленинская бородка мелкие мышиные черты лица и колкие быстрые глазки, бегающие под толстыми линзами очков в пластиковой оправе. «Фруктовая рапсодия» берет начало в пьесе Владимира Максимова «Там вдали за бугром». Впрочем, лучше героя о подобном опусе опыте не расскажешь. Основным персонажем являлся некто писатель Ананасов, юный анархист, прототипом для которого послужил Лимонов. Однако режиссер уговорил Максимова оживить его, вставив в пьесу обширные монологи Ананасова. Целая страница из романа «Это я, Эдичка». Спектакль так и начинается. Ананасов в военных штанах с кантом, голый по пояс, расхаживает по авансцене И декламирует куски из романа прежде чем зайти в зал я изрядно нагрузился алкоголем в кабинете режиссера и к концу действия когда объявили что вот он герой спектакля присутствует в зале и меня позвали на сцену я задел за последнюю ступень ведущую на высокую сцену и полетел горизонтально вперед на актера меня игравшего только что На ногах я удержался чудом. А зрители, наверное, подумали, что я стараюсь соответствовать образу. На самом деле я был глухо пьян. Примечание. Эдуард Лимонов. Книга мертвых. Конец примечания. Не убавить, не прибавить. Отметим разве что имя Ананасов. Лимонову подобрано согласно тому же нехитрому принципу, по которому журналист Самсонов сделался писателем Максимовым. Литераторы, превратившие живого человека в персонажа, лукаво не мудрствуют. Лимонов, ананасов, изюмов, яблоков. Захар Прилепин в романе «Санькия» поступает проще и, наверное, честнее, выводя этимологию своего персонажа Костенко из паспортной фамилии-прототипа. Я бы также вспомнил регулярного героя лимоновских мемуаров, приднестровского комбата Костенко, и становится родоначальником новой традиции. В упомянутом выше рассказе романа Сенчина «Помощь» фамилия вождя Серебренко, Он, кстати, как и в Саньке, философ. Получил он эту фамилию совершенно осознанно, писал мне Захар. Я, когда писал «Патологии», у меня у командира подразделения была фамилия Костенко, но потом я переименовал его и стал он «Куцый». Там в первых изданиях иногда мелькают оставшиеся по ошибке Костенко, незамеченные редакторами. А когда начал писать Саньку, подумал, чего фамилии пропадать. Тем более связь есть. Приднестровским Костенко Эдуард очень восхищался. Он вообще очень завидует военным. Это его тайная Ахиллесова пята. Он бы хотел хоть пару лет поофицерить, чтоб чувствовать себя совсем состоявшимся. Так что я ему подыграл слегка. Костенко – лидер молодежной партии «Союз созидающих», бывший офицер. Тут, пожалуй, действительно впервые в окололимоновской билетристике отражен военный опыт Эдуарда, умница и философ. Прилепин использует непростой, но интригующий прием. Сам Костенко в романе никак не действует, поскольку сидит в тюрьме. Матвей рассказал, что вождь злой, пишет злые письма, но не сломавшийся, строит там всех в камере, где сидит, прижился сразу, его уважают в тюрьме. «Весточки доходят не только от вождя», — сказал Матвей. «Хорошо к нему относятся блатные». «Движение нарастает и развивается само по себе», — отмечал Виктор Топоров. Важную смену век в НБП мире в ключевом до этой прозы произведении, при Лепинском саньке вождь поднявший безнадежное российское восстание партии сидит за решеткой и не принимает ни практического, ни идейного участия в кровавой вселенской смуте. Но это как сказать ведь мир так называемых союзников, чрезвычайно подвижный, импульсивный, на колесах, черно-красный, тревожный, драки, гонки, пьянки, суды и пытки, будто вращается вокруг узника. «Ваш Костенко – провокатор!» – визжат на митинге КПРФные пенсионеры. «Герой романа, Саша Тишин, видит в чужой квартире книгу Костенко – и листает, хотя давно все его тексты знает практически наизусть. О Костенко и сколько ему, что называется, дадут, в курсе инвалид-афганец в привокзальном шалмане и преподаватель философии из провинциального универа. Изолированный Костенко вовсе не фон и не элемент романного дизайна. Так называемые «союзники» вокруг Костенко – как пираты из команды Флинта. Грозного и скандального капитана нет на свете, в нашем варианте на свободе, но присутствие его рядом нематериально, но тотально. Воспоминания в любой момент становятся руководством к действию. В одном из главных романов русской литературы «Бесах» есть похожий и мощный мотив. Общее прошлое объединенная фигурой Николая Ставрогина. Все поступки героев этим переплетенным опытом детерминированы, всех связывает глубокая, изнуряющая тайна. Приём скалькирован Фридрихом Горронштейном в романе «Место», своеобразном ремейке бесов на материале советского послесталинского подпорья. Талантливая книга, в которой присутствует подобный глубинный слой, железный обруч для персонажей, обречена будоражить, возвращая в себя снова и снова. Кульминация Саньки, на мой взгляд, не там, где наконец появляется почти убитый государством Костенко с кровавой пеной вокруг рта, а там, где Саша Тишин, провинциал советские советский рассуждают о лидере и его литературе, одновременно постулируя национал-большевистскую идеологию. Костенко, Саша заметил это давно, очень любит слово «великолепный» и слово «чудовищный», часто их употребляет, словно рисует сочными мазками. Мир населен великолепными людьми или чудовищным сбродом. «Чудовищная политика должна смениться великолепным красочным государством, свободным и сильным». Саша вдруг вспомнил, как был удивлен, когда после агрессивных книг Костенко, порой изысканно, порой неприлично агрессивных, он вдруг наткнулся в библиотеке на стихи Костенко. Детские, абсурдистские, печатавшиеся раз или два давным-давно, лет тридцать, наверное, назад. В них присутствовало нереальное, первобытное видение мира, словно годовалый ребенок, познающий мир, научился говорить и осмыслять все то, что он впервые видит, осмыслять самочинно и озвучивать познанное без подсказок. И мир в стихах Костенко – получился на удивление правильным, первобытным, таким, каким он и должен быть, вернее, таким, какой он есть. Просто нам преподали, преподнесли, объяснили этот мир неверно, и с тех пор мы смотрим на многие вещи, не понимая ни смысла их, ни предназначения. То же самое благое умение — Видеть все, будто в первый раз. Костенко проявлял и в своих философских книгах. Но там так мало осталось от ребенка. Там вовсе не было доброты. В них порой сквозило уже нечто неземное. Словно Костенко навсегда разочаровался в человечине. Леонид леоновское словцо. Захар как бы невзначай соединил двух самых важных для себя писателей и, что называется, отцов и разочаровался по делам. Он умел доказывать свои разочарования. И пока так называемые союзники мечтали лишь о том, чтобы сменить в стране власть гадкую, безнравственную, лживую, Костенко пытался думать на 200 лет вперед как минимум. Это помимо апологии отцовства качественная литературная критика ненатужное и глубокое одновременно, так о Лимонове при всех его многочисленных портфолио из статей и рецензий еще не писали. Заключение. Еще одно, на мой взгляд, интересное наблюдение. Оба писателя не только создают и описывают новый русский национал-большевистский тип, Они еще и творят особую зоологию национал-большевизма на грани натурализма и мистики. НБП-бестиарий. Известно, что пристрастие к отдельным представителям животного мира зачастую своеобразная семейная традиция. В жизни мы часто встречаем целые семьи с традицией, переданной от отца к сыну, так называемых собачников кошатников фанатов аквариумной на их теологии и прочих у лимонова вообще-то равнодушного к зверю разве что котенок казимир вспоминается из укрощения тигр в париже тигр кстати русская девушка наташа в позднем романе в сырах полноправные персонажи бультеррьер шмон и крыса крыс собака и грызун, пёс отрицательный, крыса положительная, не коте, но мимими, -ми -ми, писал кто-то из рецензентов, но важно не отношение, а присутствие. У Захара те же два вида зверей-символов обильно присутствуют на страницах прозы. От щенков Бровкина, Японки, Белика и гренланд До подлюги бульдога, который вместе с жирной бабой-хозяйкой рвет бедную псинку Гренлан. В патологиях на въезде в грозный бойцов встречает блюющая собака, а в школе-казарме так называемый боевой пес Филя. На Соловках существует овчарка Блэк и Лисы, те же собаки. «Добрые псы и человеко-псы в черной обезьяне?» «Обезьяне, ага!» «Свинья в грехе!» «А уж крысам имя легион!» Бабушка травила крыс, насыпала им по углам что-то белое. Они ели ночами, ругаясь и взвизгивая. И опять же, принципиален не знак но упорное прописывание символа в творимом мире. Крысы у Прилепина сущность амбивалентная. Артем в карцере третирует чекистов и подкармливает крысу, оказавшуюся ближе к финалу Соловецкой Одиссеи, чуть ли не единственным близким ему существом. Страшноватая сцена в Саньке, когда Олег стреляет из ПМ, всросшийся хвостами, клубок крысиного выводка и они расползаются, пища пронзительно и злобно, вырастает в мрачную и отвратительную аллегорию. Там же девочка Верочка клекушествует революционером. Умерла она, ваша Россия. Это всем вменяемым людям ясно. Что вы за нее цепляетесь? Вы что, не знаете, что иногда всё умирает? Человек, собака, крыса. Они умирают. Умирают. Я, пожалуй, на этом месте прервусь. Символика партийно-семейного бестиария зафиксирована и еще найдет своих комментаторов.